Четверка Х. После Грэма и Миллисент Эмма открыла еще штук 30 конвертов, прежде чем решила оставить четверку Х. Майкл, лидер четверки Х, написал свое полное имя, как и положено. Майкл, Роберт, Харли, 19 лет. Затем Майклу нужно было написать адрес. Он подумывал написать до востребования, потому что почтальон не всегда доходил до конца коридора огромного малоэтажного дома в Бирмингеме, где он жил с матерью и сестрами. Район Майкла некогда назывался именем Анайрина Бевана, а затем носил имя Нельсона Манделы. Нынешнее название было Коллинбрук, в честь ручья, который некогда с журчанием тек по земле, где был построен район, а сейчас являлся частью канализационной системы под ним. Майкл называл это место адом. Когда Майкл только подрастал, для мальчишки, особенно черного мальчишки, существовало только две реальные возможности покинуть Коллинбрук: совершить преступление, преимущественно торговать наркотиками, или заниматься спортом. Теперь появилась третья возможность — шоу номер один. Майклу больше понравилась мысль собрать музыкальную группу из мальчишек, чем купить пистолет или стать боксером. И так появилась группа «Четверка Х», которая поможет ему и его семье вырваться из ада. Дебаты по поводу названия группы продолжались бесконечно долго. И ее участники по-прежнему не пришли к варианту, который нравился бы всем им. Проблема заключалась в том, что все называли их группой четверка Х. В то время как Майклу было очевидно, что их нужно называть четверка храбрых. Ну почему бы тогда так и не назвать ее? Четверка храбрых спрашивала мать Майкла. Потому что тогда люди не поймут прикола, ответил Майкл. Нас ведь четверо, и мы храбрые. Да, но если написать название с буквой Х, получается не очень хорошо. Да и вообще непонятно, о чем идет речь. Буква Х не обязательно означает храбрый. Ну да, я знаю, мам. Но Х выглядит круто. Посмотри. Майкл взял листок бумаги и написал. Четверка ха. А рядом четверка храбрых. Ну уже посмотри. Что круче выглядит. Люди не будут читать название группы, они будут его слышать, заметила мама. Только не на этом бланке, мам. Они будут читать мою заявку, и мне нужно произвести на них самое хорошее впечатление. Поэтому Майкл написал четверка ха. И когда Эмма послала юноше приглашение приехать в Бирмингем на прослушивание, Она была убеждена, что в списке у нее значится группа под названием «Четверка Х. Дальше в заявке нужно было описать себя или свою группу десятью словами. Майкл и остальные участники группы решили, что если перечислить десять прилагательных, а не писать обыкновенное предложение, то получится оригинально. Они написали «обалденные», «оттопыренные», «офигенные», «остервенелые», «оттянутые», «очаровательные», «озабоченные», «отвязные», «обормоты». Эмма прочитала множество таких определений, но не стала думать плохо о четверке икс. Когда тысячам людей приходится отвечать на вопрос, используя всего десять слов, даже Шекспиру трудно было бы придумать что-то оригинальное. Последний вопрос звучал так. «Почему мы должны выбрать вас?» В ответ на это Майкл написал. «Это наша мечта, это единственное, чего мы всегда хотели». «Мы будем много работать, мы будем учиться и расти, мы заставим вас гордиться нами, и мы надерем вам зад!» Это послание не отличалось от десятков тысяч других, ведь все конкурсанты выучили язык шоу номер один во время предыдущих сезонов. Промучившись так долго над названием группы, описанием и ответом на вопрос, почему мы должны выбрать вас, Майкл бы удивился, узнав, что единственным интересным местом в его заявке Эмма сочла адрес. Возможно, реши, Майкл, все-таки написать адрес почтового отделения, четверка Ха никогда не получила бы приглашения. Эмма открыла конверты девятнадцати других, совершенно одинаковых черных мальчишеских групп из Мидленда, и одна из них даже называлась «Четверка Храбрых». Но ни одна из них не была родом из такого печально известного, безнадежного места, как Зона Колленбрук. Это место было символом многочисленных ошибок, допущенных при планировании городов послевоенного периода, набитая битком наркотиками военная зона, в которую боялись заходить даже полицейские. Эмма знала, какая пропасть разделяет существование, которое эти ребята ведут сейчас, и жизнь звезд, о которой они мечтают, и что Кельвин определенно сочтет это классным сюжетом. Эмма положила заявку группы Четверка X в папку Выскочек. Как и автобусы, успешные заявки ходили группами. И в следующем конверте после Четверки X Эмма нашла заявку группы Пероксид. Еще один подходящий сюжет, который Эмма тут же отправила в папку Выскочек, даже не прочитав заявку и не посоветовавшись с Трентом. Эмма ожидала появления группы Пероксид. В конце концов, именно она. Посоветовала им снова подать заявку.